Из дневника следователя Савельева. Лискова, 25 июля 2018 года. Настойчивая вибрация поставленного на беззвучный режим мобильника вернула меня к действительности, прервав приятные сновидения. Не сразу сообразив, где нахожусь, я пытался вникнуть в то, что Курочкин возбужденно выкрикивал прямо мне в ухо. Часы на экране смартфона показывали 8 утра. Вклинившись в небольшую паузу, когда мой помощник переводил дыхание, я попросил его пару минут подождать. Мягкая перина удерживала меня в своих объятиях. Пахло разогретым деревом, чистым бельем и еще чем-то неуловимо деревенским. Чтобы окончательно проснуться и воспринимать информацию, пришлось быстро сделать несколько специальных дыхательных упражнений и умыться холодной водой. За закрытой дверью в Кирину спальню, под которой я, как верный пёс, просидел полночи, царила тишина. Выйдя на крыльцо, я продолжил разговор со Славой. Начну ещё раз сначала. В базе архива по нашему району и области случаев, похожих на смерть Полежаева и Дарьи, я не обнаружил. На всякий случай отправил запрос в соседние области. Тверскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую. Но кое-что интересное всё-таки нашлось. Два года назад, летом, как раз в июле, в колхозе «Искра Октября» потерялось стадо. Пастух уснул с пьяну, а скотина разбрелась по лугам вдоль реки Коровки. Милое название для речки, правда? Слава, ты случаем с тем сторожем вчера не выпивал? Какие коровки? Погоди, Игорь Анатольевич, сейчас поймешь. Когда стадо нашли, некоторые животные вели себя странно, были перевозбуждены, потом впали в апатию, ступор. У них наблюдались рвота, мышечный тремор, была нарушена координация. Короче, все признаки отравления. Несколько телят и молодых овец погибли от судорог и последующего паралича. А к нам какое отношение имеет падеж скота? Директор колхоза подозревал умышленную порчу, думал, что животных конкуренты отравили, поэтому проверка и проводилась, и дело оказалось в нашей картотеке, Экспертиза показала, что коровы и овцы отравились растительными алкалоидами. Попросту говоря, белины объелись, то есть набрели на растения, содержащие эти ядовитые вещества, и наелись без присмотра. Я полез во всемирную паутину, выяснил, какие растения вызывают такие отравления. Многие из них у нас растут: болеголов, чемирица, аконит. А потом сравнил с теми симптомами, которые были у рыбака и девушки. Очень уж похоже. Думаю, они тоже отравились этими алкалоидами. Вот только как? А знаешь, Славка, это интересная версия. Надо ее с нашими экспертами обсудить. Уже обсудил. Вечером звонил в криминалистическую лабораторию. Успел застать заведующего. Говорит, что подобные исследования могут сделать только на уровне областного бюро судебных экспертиз. А чтобы туда материалы направить, нужна подпись нашего начальства. «Тогда готовь все документы и марш к Чудакову подписывать. Я ему позвоню и договорюсь. Не забудь поставить вопрос о том, каким образом такие вещества могли попасть в организм человека, если не жевать луговую траву. Можно ли допустить случайное отравление? И для ускорения процесса сам постановление и образцы материалов отвези в Ярославль, а меня держи в курсе». «Слушаюсь, товарищ майор. Бегу выполнять». «Вот ведь молодец Курочкин» цепляется за мелочи и роет землю не хуже охотничьего фокстерьера. Главное, чтобы эта нора не завела нас в очередной тупик. Но надо признать, есть у Славки сыщицкий инстинкт. Что-то в его рассказе меня зацепило. Утренняя свежесть, легкий ветерок с реки, шелестящий листвой садовых деревьев, солнечные зайчики на дощатом крыльце и любимая девушка рядом, когда день начинается так — Даже наша работа кажется какой-то романтичной. Но пора от мечтаний переходить к делу. Надеясь застать начальство на месте, я позвонил полковнику Чудакову. Знаю, он ранняя птичка, и приходит на работу не позднее половины девятого. Пришлось убедить его в том, что версия Курочкина не слишком фантастична и что экспертиза необходима. «Ладно, Савельев, отработаем и эту побочную версию». Но к обнаружению пропавшей картины нас это не приближает. Жду от тебя результатов хоть каких-нибудь, а то шумиха в СМИ поднялась нешуточная. Ах, не даете мне спокойно на пенсию уйти? Не могу я нераскрытые дела новому начальству оставлять. Товарищ полковник, вы что и правда уже уходите? Неужели замену прислали? Ишь какой ты любопытный, Савельев. Жду со дня на день, так что постарайся расследование закончить». «Сделай мне подарок перед Отвальной. Приедешь в контору, расскажу подробности». «Постараюсь», — грустно заверил я Чудакова. «С таким начальником было интересно и надежно. Кто знает, кого пришлют ему на замену. Хуже всего, если выскочку без опыта практической работы на земле, как у нас говорят, кабинетного червя-карьериста. Сработаемся ли? Новая метла всегда по-новому метет». Виктор Ильич, хоть и бывает строг, но для своих подчиненных, как отец родной. Сколько следаков он вырастил, превратив из несмышленных юнцов в опытных профессионалов. Сколько знаний нам передал. За проколы наказывал строго, но перед вышестоящим руководством, когда нужно, прикрывал. «Эх, как же мы теперь без него?» За спиной скрипнула дверь, и на крыльцо вышла Кира в легком халатике, заспанная, взъерошенная, похожая на маленькую птичку, впервые вылетевшую из гнезда. Так и хотелось сгрести ее в объятия и зацеловать с головы до пяточек. Но минутой ранее, еще во время разговора с полковником, я заметил за забором вчерашнюю любопытную соседку, Антонину Васильевну, которая бочком, делая вид, что выдергивает сорняки, двигалась в нашу сторону. Лишив ее удовольствия увидеть пикантную сцену и разнести слухи по деревне, я подмигнул Кире и, развернув за плечи, подтолкнул девушку обратно в дом, специально повысив голос. «Пришлось вас, гражданка Демина, с утра потревожить, чтобы прояснить срочные вопросы. От соседей поступил сигнал, что вы ночную тишину нарушаете». Давясь от смеха, мы захлопнули дверь и вернулись в гостиную. Момент для проявления спонтанной нежности был упущен. Хоть Кира и посматривала на меня, лукаво прищурившись, как будто ожидая каких-то слов или действий. Я шагнул к ней, и в это время снова зазвонил мой мобильник. На экране высветился номер Сидорчука. «Значит, нужно ответить». Кира, понимающая, улыбнулась и пошла на кухню ставить чайник. «А, товарищ майор!» Опер тяжело дышал, как после хорошей пробежки. «У нас новое ЧП. Срочно приезжайте в отель». Пропал оператор Фадеев. Они с Аветисяном рано утром пошли на погружение, чтобы сделать последние кадры для фильма. Завершив съемки, стали подниматься. Когда историк выбрался на берег, то обнаружил, что Романа нет. Он подождал, попробовал понырять без акваланга рядом с берегом, но следов оператора не нашел. И побежал в отель за новым баллоном и подмогой. И на всякий случай нам позвонил. «Мы сейчас ждем водолазов из райцентра». «Хорошо, Михаил, я буду минут через пятнадцать. Отправь своих ребят осмотреть берег вниз по течению. Может, его унесло в сторону от пляжа. Мог запутаться в камышах. А что их третий товарищ, запольский?» «Его нет на месте и, по словам Аветисяна, нет его комплекта оборудования. Но с ними он не погружался». «Понял тебя, Старлей. Если водолазы меня опередят, дай им команду искать двоих аквалангистов. Отбой!» На ходу объяснив встревоженной Кире, что случилось, и велев ей на всякий случай никуда не отлучаться до моего возвращения, я поехал в отель. Да, неспокойная деревня Лиськова, а с виду просто сонный оазис. Недаром говорят, в тихом омуте черти водятся.